Глава 7. В назначенный для приема день в здании полномочного представительства было сильное волнение. Затруднения не прекращались до последней минуты. Утром Вислеценус заявил, что представляться не поедет. Вы как угодно, а я дурака валять не желаю, угрюмо сказал он послу. Но Начего же вы молчали до сих пор? Я думал, что вы сами догадаетесь. Я о ваших мыслях догадываться не могу. Да и не желаю, сухо сказал посол. Поверьте мне, так же мало хочется участвовать в этой глупой церемонии, как и вам. Но вы числитесь в моем полпредстве, и я включил вас в список. Если вы этого не желали, Ваша обязанность была предупредить меня. Теперь же ваше уклонение обратить на вас особое внимание. Он подчеркнул эти слова. По-моему, это весьма нежелательно. Совсем тем поступайте, как знаете, вам виднее. Безлиценус понимал, что Кангаров прав, хоть и врет, что ему не хочется ехать. На самом деле это пустая формальность, подумал он, выходя из кабинета. Именно встречи шла Надежда Ивановна. "Нет, положительно, это несправедливо", смеясь, сказала она. "Я, кажется, не знаю, что бы дала, чтобы на все это посмотреть. И меня не берут, а вас просят честью, и вы отказываетесь. Да еще ставите амбассадоров в трудное положение". Пусть посолдер скажет, что я болен, ответил нерешительно Веслиценус. Надежда Ивановна на него посмотрела: вот что. И ему хочется. А то поехали бы, сказала она. — Я в своих интересах говорю. Без вас никто толком не расскажет, ведь они ничего не видят. Какая любопытная. Надежда Ивановна побежала к послу. Поговорить еще со стариком, посоветовала она с улыбкой, знала, что улыбка предательская. Я уверена, что он поедет. Через полчаса Конгаров с плохо скрываемым торжеством сказал ей: "Согласился, красавец". В самом деле только голову морочил. Ах, я так дорожу своей белоснежной революционной ризой. Точно, мне доставляют удовольствие иметь дело с придворной челядью. Но с волками жить по волчьи выть? И вовсе они уж не такие волки, подумал Надежда Ивановна. Я на придворную челядь посмотрела бы. С двух часов дня секретарь почти не отходил от окна. Весь персонал посольства собрался в примыкавшей к вестибюлю гостиной первого этажа. В ней немного пахло краской и нафталином. Конгаров долго не показывался, у него происходил неприятный разговор с женой, Елена Васильевна настаивала на том, чтобы быть представленной поскорее. "Ты понимаешь однако, что это зависит не от меня", сдерживаясь, сказал ей Конгаров. "Как у них принято, так и будет". В гостиной настроение было шутливо приподнятое. Особенно саркастически был настроен советник уже не молодой человек которого весь называл базаровым вы надежда Ивановна, под тургеневскую девушку а тот гусь под базарова объяснил он как-то наде это я под тургеневскую девушку искренне изумилась надежда иванна а то нечто нет ради бога не говорите нечто вы не командаром тамарин Теперь никто ничто не говорит. А я ни под кого, я сама по себе. Тон этого разговора показал весь что их отношения изменились и что он больше не Кропоткин. — Амбассадор восхитителен, сказал вполголоса Базаров, когда Конгаров появился в гостиной. Полпрет улыбнулся общему их великолепию. Ничего не поделаешь с волками жить, повольчивать, повторил он. Мы просили этих господу простить их церемнял, но у них от ужаса чуть не сделался родимчик. Я, однако прошу, сказал он строго, обращаясь преимущественно к Базарову, все выполнять точно, без неуместных шуток. Есть, смиренно ответил Базаров. Есть. Секретарь у окна ахнул к посольству подъехали три раззолоченные кареты с придворными лакеями за ними следовал конный конвой фу, ты ну, ты ножки гнуты, — сказал Базаров. Посол на него покосился и торопливо пошел навстречу входившему в вестибюль церемонеймейстеру. Это был очень старый, видимо, с трудом передвигавшийся человек угрюмого вида. Он почти не улыбнулся в ответ на улыбку Кангарова и не объяснил цели своего приезда ясно и без того. Кангаров сказал, что погода очень хороша. Церемонимейстер не выразил ни согласия, ни несогласия с его мнением. Кажется, не мой испортичи шипнул по-русски базар секретарь слабо фыркнул и испугался, что фыркнул. На них остановился строгий взгляд посла, означавший: "Да". Кажется, старик глуп, как сивый мерен, но это никакого отношения к делу не имеет. Мы дипломаты. "Мы можем ехать", сказал кратко церемонимейстер. "Разумеется", ответил посол и добавил, обращаясь к своим подчиненным. "Alons, messieurs!" Месье было чуть-чуть чувствительное, -чуть но в присутствии этого раззолоченного старика выговорить слово товарищи было почти невозможно. Алонс Анфан де ла Патри пробормотал Базаров. Вперед, сыны отечества. Это первая строчка марсельезы. На тротуаре уже собралась небольшая толпа. Увидев конный конвой кенгаров, поморщился, как бы говоря: "Зачем все это? Но если у них так принято, то что же делать?" Они разместились по каретам и поехали в сопровождении конвоя. В первой карете заняли места посол и церемонимейстер, лицо которого по-прежнему ничего решительно не выражало. С одинаковым правом можно было бы предположить, что он везет жениха на венчание или осужденного на эшафот. «Как хороша ваша столица, сказал посол. Меня в ней поражает сочетание грандиозных перспектив с какой-то уютностью. Да, сказал старик, видимо, нисколько не считавший необходимым поддерживать разговор. Можно отлично и помолчать. Кангаров был несколько озадачен, И задет этим полным отсутствием любопытства и к советскому посольству, и к сцене, которую он в душе считал до известной степени исторической, все таки сталкиваются два мира. Впоследствии он узнал, что церемонимейстер исполняет свои обязанности уже лет 30, что его и при дворе считают слишком старым а костеневшим и недостаточно приветливым человеком, но смещать все же не хотят именно потому, что он так долго занимает должность, что он очень знатного рода и главное ничего другого делать не умеет. Старик ценимо неместер за свою жизнь привез для представления не менее двухсот посольств и делегаций. Были среди них и китайские, и негритянские, и индусские. Он с одинаковым отсутствием интереса и предупредительности привозил во дворец английских лордов и малайских князьков. Внешний вид чинов советского посольства не мог особенно удивить его. Вероятно, он не был бы очень поражен, если бы на Кангарве оказалась набедренная повязка с колчаном для стрел. Еще меньше интересовало церемонеймейстера то, что этот посол представлял первую в истории мира социалистическую республику. Кангаров невольно подчинился его настроению и молчал всю дорогу. От посольства до дворца было, впрочем, недалеко. Кареты замедлили ход, стало более медленным отчетливое цоканье копыт конвоя. Отворились огромные раззолоченные ворота, они въехали во дворец. Музыка заиграла интернационал. Отряд гвардейцев отдал честь, Кангаров, проходя на удачу, нерешительно приподнял цилиндр. На подъезде стояло несколько человек в расшитых золотом мундирах. Не разберешь, кто у них придворный, кто лакей. Да Это, собственно, Одно и то же, — подумал Конгаров, стараясь защититься от робости учтивым презрением. Он боялся сделать какую-нибудь грубую ошибку. В конце концов, не все ли равно. Я себя за принца крови никогда не выдавал, и не обязан знать их идиотский этикет. Если поглядывал на него со злобной усмешкой, В огромном вестибюле на встречу им с Ласковой приветливой улыбкой шел очень красивый представительный пожилой человек, тоже в раззолоченном мундире с жезлом. Это был обергов маршал. "Я очень счастлив", сказал он, крепко пожимая руку послу. Завтрак во дворце прошел в этот день неприятно. Король был человек современный, и держался того взгляда, что по службе он всегда полушутливо говорил о своей службе, по неволе приходится принимать всевозможных людей, пожимать им руку и говорить любезные слова. Но у королевы, когда она вышла в столовую, лицо было в красных пятнах. Она очевидно плакала, и король чувствовал себя смущенным. На беду к завтраку был приглашен престарелый принц, известный своим тяжелым характером, резкостью речи и обращения. Как старейший член семьи, он не церемонился с самим королем, которого вдобавок недолюбливал. Принц ненавидел все новое: от социалистических кабинетов до коктейлей и грейпфрута. И был убежден, что настоящая жизнь была только до войны что порядочная история навсегда кончилась, уступив место историческому периоду прохвостов и хамов. В этот день за завтраком он нарочно, без всякого повода, все время говорил о русской царской семье, о прежних встречах с ней и о Екатеринбургском преступлении. К концу завтрака он также без повода Спросил бывшего в числе приглашенных министра иностранных дел: "Правда ли, что этот господин, он не назвал господина, но все сразу поняли, о ком идет речь, состоит членом главного комитета, как это у них называется, по приказу которого был убит император Николай?" Министр очень сухо ответил, что ему это неизвестно. Старый принц Неприятно засмеялся. "Нашим газетам, — сказал он тоже, по-видимому, ничего об этом не известно. Но я читал в при этом принц радостно вспомнил, как однажды спросил Клемансо, что он думает об этом министре. Старик ответил: "Я к нему испытываю большое уважение и величайшие дружеские чувства". Но несмотря на все мое восхищение, я должен сказать, что он стареет св... от Клемансо каждый раз, как он открывал рот, все с наслаждением ждали, что сейчас последует. Этот ответ привел принца в совершенный восторг. Он любил особенности французского языка и гордился тем, что все отлично понимает. Но такие слова слышал нечасто. Как жаль, что вам это неизвестно, сказал он и никому в отдельности не обращаясь, сообщил, что его покойный друг и кузен, Франц Иосиф, до конца своих дней не принимал мексиканского посланника, так как в Мексике был расстрелян его брат Максимилиан. В наше время, добавил принц, — «все было по-другому. И люди намного и смотрели совершенно иначе, чем теперь. Это было не только непочтительно, но просто грубо. Однако принц по своему возрасту, по установившейся за ним репутации и потому, что он ни в чем не зависел ни от короля, ни от правительства, ни от парламента, мог себе позволить все. Красные пятна на лице королевы обозначились еще сильнее. Обергов маршал поспешно заговорил о шумявшем матче бокса и о необыкновенном искусстве, оказавшегося победителем чемпиона. Он был очень доволен завтраком, писал изо дня в день мемуары, которые должны были появиться в печати через 25 лет после его смерти. И этот день обещал для мемуаров несколько интересных страниц. Старый принц и рассказ о матче выслушал недоверчиво. Какие теперь могли быть чемпионы? Джеффрис или Фицджеральд вывели бы их из строя в первом же раунде. Уезжая после завтрака, он довольно громко попросил обергов маршала всякий раз предупреждать его, когда во дворец на приемы будет приглашаться этот господин. обер Оберговмаршал с улыбкой наклонил голову и закрыл глаза. Он очень любил, хоть без всякого благоговения и даже без чрезмерной почтительности королевскую семью, сроднился с ней, не позволял себе осуждать действия короля и политикой к тому же мало интересовался. Однако ему казалось, что престарелый принц прав. В самом деле, что-то как будто изменилось в мире. Во всяком случае, в словах и поступках принца была живописная стильность, подходившая для мемуаров, как нельзя лучше. После завтрака обергов маршал Ушел в своей комнаты и отдохнул с улыбкой, думая о старом принце и о своих мемуарах. Ему было очень досадно, что они не появятся в печати при его жизни. кое-что он все же иногда с большим успехом читал вслух в тесном кругу надежных друзей. Куря сигару, он затем поработал над своей коллекцией марок собственно занимавший теперь главное место в его жизни. Он был богат и не слишком чистолюбив, добился всех тех успехов, которых мог и хотел добиться. Светские развлечения ему смертельно надоели. Он часто повторял изречения, приписывавшиеся то Пальмерстону, то какому-то французскому политическому деятелю без развлечений Жизнь была бы вполне сносной. Марка Мишон увлекался с каждым днем все больше. У него были самые восхитительные: и Багдадская розовая, на которой забыли выставить цену, и не в обращении лиловая американская в 24 цента, и синяя тринедатская Леди Маклеод с пятном в верхнем левом углу и британская гвиана спацимус вместо петимус страдаем вместо молим не было, разумеется, британской гвианы 1856 года черная на ярко-красном знаменитая ошибка О ней он только мечтал в безумные минуты и даже откладывал на нее по 3000 долларов в год из предназначенной для марок части своего бюджета По слухам нынешнего приема Обергов маршал заглянул с пренебрежением и в советский отдел своей коллекции. Серия Спартакиады у него была, но она была у всех филателистов его круга. Разве попытаться достать через этого господина по приличной цене воздушную консульскую, нерешительно подумал он за воздушную консульскую с него просили 1500 долларов знал что отдадут и за 500 но она и 500 не стоила поработав он надел придворный мундир взял высокий золочёный жезл несмотря на долголетнюю привычку он всегда был немного совестно ходить с жезлом Заглянул в приемные залы и убедившись что все в порядке Ровно в три часа спустился в вестибюль. Еще на лестнице он услышал звуки военного оркестра и догадался, что играет интернационал, мелодия социалистического гимна была ему неизвестна. Хорошо, что старик уехал. Его от этой музыки разбил бы паралич, с улыбкой подумал он. Приняв привычное ему выражение торжественной радости, Обевгов, маршал, поздоровался с Кенгаровым и крепко пожал руку сопровождавшим его людям необычного во дворце вида. Взгляд его наткнулся на взгляд Вислиценуса. Этот больше похож на человека, чем другие. В нем есть стиль, подумал он почти как о старом принц. Остальные хуже. У молодого вид Какой может быть у пингвина, который при первом своем полете с острова встречает в море Нормандии. Обергов Маршал с удовольствием занес свое сравнение в память для мемуаров. Этот старый шут с золотой палкой теперь, вероятно, желал бы после рукопожатий с его превосходительством Кангаровым Московским и со всеми нами вспрыснуть руки одеколоном. Но мне он еще противнее, чем я ему думал, вис лиценус, злобноглядя великолепные залы, по которым их вели. Обер, Оберговмаршал искоса бросил на него взгляд, и чувство вежливой годливости в нем ослабело. Да, этот, кажется, настоящий, подумал он, вводя посольство в большую залу в которой на возвышении стояло под балдахином раззолоченное шелковое кресло трон блаженно прошептал рядом с Веслиценосом молодой секретарь Веслиценос посмотрел на него с отвращением почти незаметно с ласковой улыбкой обергов маршал расставил их так, как им полагалось стоять Взгляд его опять с легким беспокойством задержался на Веслиценусе и попросил у посла разрешения покинуть его на одно мгновение. Кангаров тотчас подошел сопровождавший их другой человек в золоченом мундире, дежурный камергер, и спросил, очень ли утомительно была их поездка из Москвы. Утомительно? Ах, нет, нисколько, нисколько не сколько ответил Кангаров немного тише, чем говорил камергер. Голос его чуть сорвался от волнения. Он что-то добавил еще, но не успел закончить фразу. Дверь залы отворилась. настежь. чей-то громкий голос неестественно прокричал: "Его величество!" В сопровождении министра иностранных дел, обергов маршала и еще каких-то людей в мундирах в зал вошел король. Посол и чины посольства Отвесили низкий поклон, как их учили в Москве. Весь тоже наклонил голову, чувствуя знакомое стеснение в груди, как будто приближался припадок астмы. Стоило бы хоть для того, чтобы сделать им неприятность, подумал он. Король поспешно направился к послу и быстро, точно желая сразу отделаться от самого неприятного, крепко пожал ему руку. Посол попросил разрешения представить его величеству своих сотрудников и назвал их имена и должности. Конгаров овладел собой и называл имена даже несколько громче, чем полагалось. Обер-гофмаршал только поглядывал на него с приятной усмешкой, которая могла сойти за хозяйскую улыбку. Король каждый раз наклонял голову и произносил несколько любезных слов по существу одних и тех же, но без буквальных повторений. Руки он никому, кроме посла не подал, Позднее Кангаров узнал, что это считалось знаком неблагосклонного приема. Король умышленно остался в пределах обязательного минимума любезности. Министр иностранных дел с поклоном вручил королю большой лист бумаги. Король, занявший место перед срединой тронного возвышения, приготовился слушать речь посла. Конгаров вынул из кармана свой лист и принялся читать. Он предварительно раз 5 прорепетировал речь и читал отчетливо и громко. Удачно сошли даже самые трудные французские слова, только французское напоминала русская э. Закончив чтение, довольный его внушительностью, он сделал два шага вперед, с почтительным поклоном передал королю лист и отступил назад на прежнее место. "Прямо маркиз", сказал про себя вислиценс. Король с минуту просматривал речь посла, точно обдумывая, чтобы на нее ответить. Затем отдал ее министру иностранных дел и прочел свою речь, менее внушительно, чем Кангаров. — таки и ему должно быть очень неприятно, подумал утешенно Веслиценус. Он тоже чувствует себя оплеванным. Все прошло гладко и торжественно. В обеих речах высказывалась горячая надежда на установление между обеими странами самых сердечных, дружественных отношений, отвечающих их интересам, чувствам и намерениям, а также твёрдая уверенность, что каждая из них совершенно воздержится от вмешательства во внутренние дела другой. Министр иностранных дел слушал чрезвычайно внимательно, точно содержание речей было ему совершенно неизвестно. Одну из них он тщательно изучил, а другую сам написал от первого слова до последнего. Кроме любопытства, лицо его еще выражало глубокое убеждение в том, что в обеих речах каждое слово правда. Обер, Гофмаршеу, был очень доволен, но почему-то решил что не может быть и речи об обращении к послу по делу воздушной консульской. Кангаров опять выступил вперед, с таким же поклоном взял речь, которую ему передал король, и отступив, вручил ее Базарову, на которого опять посмотрел строгим взглядом, говорившим: "Думать можете что угодно. И Я с вами в душе, конечно, согласен. Но извольте все делать так, как было указано. Теперь должна была состояться наименее ответственная и самая трудная часть церемонии. По этикету страны посол и его свита должны были отступить к двери, не поворачиваясь спиной к королю, как бы не наступить на кого-нибудь. Не упасть, промелькнуло в голове у посла. Он озабоченно оглянулся, как фехтовальщик перед началом дуэли изучающий место боя, и опять со строгим видом сделал знак персоналу. Что же делать, если у них такие обычаи? Есть, слышали. Проделаем и этот номерок, смиренно весело ответило лицо Базарова. Обергов маршал предвкушал наслаждение. нет. Эту главу непременно надо будет прочитать в тесном кругу. Однако к большому его сожалению, церемония отступления к двери не состоялась. По рассеянности ли или из желания облегчить положение, посольства, король слегка поклонился и, пожав руку послу, первый вышел из зала. Министр иностранных дел подошел к кангару И спросил его, как он себя чувствует в их стране. Сияя улыбкой, как после хорошо выдержанного экзамена, посол ответил, что чувствует себя отлично. Очень нравится мне ваша столица, сказал он, в ней всего лучше сочетание уютности с грандиозной перспективой. Ему захотелось добавить, что король показался ему прекраснейшим человеком, но не сказал ничего лишнего и вел себя достойно дежурный камергер сообщил послу что его величество желал бы с ним побеседовать отдельно с глазу на глаз конгаров простился с министром и поспешно пошел за дежурным камергером больше не чувствуя никакого смущения «Он сейчас скажет король Иванович, — подумал вислицемис Камергер проводил посла в соседнюю небольшую гостиную. Король сидел в кресле и любезным жестом пригласил Кангарова сесть. Этот дополнительный к торжественному приему частный прием был всегда тягостем королю, он от природы был очень застенчив. Обычно он заранее намечал тему для разговора с иностранными послами, чаще всего расспрашивал о здоровье монарха, которого представляло посольство, и членов его семьи, затем вспоминал и осведомлялся о людях, известных ему в столице посла, или же в благосклонных выражениях отзывался о прежнем посте прешественники нового. На все это уходило десять минут, ровно столько, сколько требовалось политических разговоров обычно можно было и не вести. Но Кангарова ни о чьём здоровье спрашивать очевидно не приходилось, предшественников у него не было, и общих знакомых с ним, наверное, не оказалось бы. Король заговорил о Москве, сказал, что в молодости посетил ее и сохранил о ней самые лучшие воспоминания. Это прекрасный город. Как хороша ваша столица Сир, сказал посол не без удовольствия, произнося слово Сир. Меня очень, в ней поражает грандиозная перспектива и вместе с тем какая-то уютность. Я очень рад, что она вам понравилась, господин посол. Надеюсь, что вы будете в ней себя чувствовать хорошо который хотел был еще сказать несколько слов о необходимости установить самые добрые отношения между обеими странами и о том, что его правительство сделает для этого все возможное, он даже начал было фразу, но остановился и отвёл глаза в сторону. Совершенно неожиданно для себя самого, он вдруг почувствовал, что продолжать аудиенцию не в состоянии. Может выйти что-либо нехорошее, никогда с ним не бывавшее. Да. Я надеюсь, что вы будете себя чувствовать у нас отлично, торопливо проговорил король и поднялся, хоть вместо полагавшихся 10 минут прошло не более трех. — Очень рад был вас видеть, сказал он, подал руку кангарву и поспешно вышел. Ровно через полминуты в гостиную, к несколько озадаченному послу, вошел Обергов-маршал. Любезно занимая Конгарова разговором, он проводил его в гостиную, где посла ждали свита, министр, дежурный камергер и мрачный церемонеймейстер. Секретарь озабоченно прошептал Конгарову: "Вы просили напомнить о визитах". «Ах да», — сказал посол, — и обратился к министру Я собираюсь в ближайшие дни начать визиты членам семьи его Величества и членам правительства, правда? Не укажете ли вы нам, в каком именно порядке следовало бы завести карточки? Министр немного уклончиво обещал прислать список. По-моему, он должен начать со старика, весело подумал оберговмаршал был вполне способен приказать лакеем вышвырнуть его вон. Мысль о физиономии старого принца в ту минуту, когда ему подадут карточку посла, привела обер маршала в чрезвычайно радостное настроение. Он решил сейчас же сесть за мемуары. Советник, секретарь и веслиценус Заняли свои места во второй карете Базаров хохотал: "Ну и дурачье же. Однако, братишки, и мы с вами хороши болваны". "Говорите за себя, товарищ", ответил секретарь обиженно. Если смотрел на выстроившийся во дворе отряд гвардейцев и во всех подробностях представлял себе, как суда во дворец ворвется вооруженная толпа, А может быть, и не дождемся, — подумал он вслух. Как вы сказали, товарищ? переспросил секретарь. Я сказал, медленно прицелился он в неподвижно стоявшего Корнелиуса, проговорил Веслиценус. Секретарь вытаращил глаза. Кареты выехали на площадь. "Да здравствует Советы!" закричал вдруг кто-то на татуаре. Еще несколько голосов жидко повторила крик. С восторженным ужасом. Демонстрация, секретарь откинулся на спинку сиденья, дипломаты в демонстрациях участия не принимают. За каретами слышался приятный, мягкой, все ускорявшийся топот коней конвоя.